Видишь? спросил дедушка. Он сидел спиной к жёлтой металлической двери машинного отделения с табличкой Посторонним вход воспрещён. Но я её всё-таки немножко приоткрыл, чтобы дедушка мог слышать шум мотора, чувствовать тепло, которое поднималось из машинного отделения, и вдыхать прекрасный запах солярки. Он смотрел в окно на проплывавшие мимо острова, на скалы торчащие из моря, на ели, сосны и клёны, которые ради такого замечательного дня сверкали ярче обычного. Он смотрел на всё то, что видел уже тысячу раз. «Видишь?» — спросил он снова. «Да». «Ничего ты не видишь». «Нет, вижу». Но я понимал, что мы видим всё по-разному. Дедушка видел то, что было». то, что он видел тысячи раз, когда проплывал здесь с бабушкой, когда она ещё была жива. Теперь он словно плыл назад во времени. Я догадался об этом по его лицу. Оно по-прежнему выглядело обрюзгшим и морщинистым, но за этими морщинами был различим дедушка, каким он был в молодости. А что мы будем делать, когда доберёмся до места, спросил я. Хочу ещё разок навестить наш дом, ответил он. И растопить печь. А потом сяду у окна и буду смотреть на море, как когда-то смотрела она. Никогда не мог понять, что она там видела. Может, она просто о чём-то думала, сказал я. Да, но о чём? рявкнул он. Дедушка сжал кулаки, и глаза его налились кровью. Хочешь, дам успокоительную таблетку, предложил я. Нет, обойдусь. Лучше дай-ка мне булочку. У меня ещё есть мамины фрикадельки, сказал я. Прибережём их до того, как доберёмся до места, решил он. Сбегай-ка, малыш Годфрид, купи кофе или лимонад. Одна нога здесь, другая там. Лимонадом, дедушка называл всякую шипучку. Я купил в буфете Фанту. ярко-жёлтую, как дверь в машинное отделение. Я пил её через трубочку, а дедушка отхлебнул кофе и заявил, что давненько не пробовал такого вкусного. Мы достали булочки, которые Адам испек ночью. Почему ты не попросил папу отвезти тебя сюда, спросил я. Интереснее устроить побег. Да он бы и не понял. Может быть. Мы с ним слишком разные. Мы с папой тоже никогда друг друга не понимали, проворчал дедушка. Ему не нравилось мастерить и копать. Он предпочитал разговоры с твоей бабушкой. Она любила беседовать с ним. Они болтали и смеялись. Тогда я уходил и брался за лопату. Я подумал, как часто ему приходилось так уходить. А можно любить того, кто умер, спросил я. Дедушка сжал зубами болку. Заткнись-ка, парень. Но ну, я понял. На самом деле это означало: да, можно. Немного погодя, дедушка положил широкую морщинистую ладонь на мою руку и не убирал, пока катер плыл мимо белого дома на горе, дома, который он своими руками построил для них с бабушкой. Потом он взял костыли и поднялся на дрожащих ногах. Пора было сходить на берег. Дедушка, не отрываясь, смотрел на дом. "Видишь?" я кивнул. Я смотрел на дом глазами дедушки и видел на балконе бабушку в полосатом переднике. Она омахала нам полотенцем, как всегда, когда мы приплывали к ним в гости. "Скоро мы будем на месте", сказал я. Я даже не подозревал, как ошибался. Нам потребовалось немало времени чтобы спуститься по трапу и дойти до калитки с табличкой Частная территория. Дедушка от толчками двигался вперёд, опираясь на костыли. Он то и дело останавливался, чтобы отдышаться. Но впереди был ещё самый трудный этап каменистая тропинка наверх. Дедушка, давай попросим Матса подвести нас на мопеде, предложил я. Ты бы сидел в прицепе. Ни за что. — прошепел он. — Не сяду я в этот чертов прицеп. Сам доберусь. На своих двоих. — Вот опять ты ругаешься, — сказал я. — В наказание прими таблетку. Он проглотил одну белую, потому что я боялся за его сердце. Запил ее глотком пива из банки, которую я достал из пакета. Для него это оказалось приятным сюрпризом. А теперь осталось только подняться на скалистые горы. объявил я. Так местные называли это место — дом в скалистых горах, потому что он был на самой вершине, а тропинка к нему была крутой и каменистой, и потому что дом наш не был похож ни на какой другой в округе, словно дедушка решил построить для бабушки замок. По краю тропинки он установил железные перила, и теперь одной рукой держался за них, а другой опирался на костыль. Скоро мы это одолеем, пообещал он. Но нам понадобилось 2 часа, а всё из-за этих проклятых брюк, заявил он, когда мы наконец оказались наверху. Они слишком узкие.